Глава 2. Шесть месяцев назад. Не надо было мне его спасать, пусть бы себе дальше тонул. В крайнем случае бросить в него акванудлом, такой гибкой штукой, с которой аквааэробикой занимаются. Как-то бы доплыл, не так уж и далеко там было плыть, а самой разворачиваться и сматываться как можно скорее. Руками и ногами грести, Из сил выбиваться, главное, чтобы подальше. Чтобы не услышать «Вот это его!» «Помоги, малышка!» Но я не стала кидаться нудлом и не сбежала. Такое воспитание. Тут Стефа постаралась как могла. Стефа — это моя тетка, и она считает, что людей в беде бросать нельзя, особенно когда они тонут. Вот и мужчина тонул, причем не притворялся, Тонул по-настоящему. «Помоги, малышка!» Я даже огляделась вокруг. Это мне. Но вокруг никого не видно было. Так что по всему выходило мне. Пожар на мажорской яхте гасить никто и не пытался. Наверное, ждали спасателей. Ее баграми отталкивали от перла Дель Мар наши парни из экипажа. Остальные сидели в воде, отплыв на безопасное расстояние. Отблески пламени освещали мужской силуэт. Я подплыла к утопающему и толкнула от себя макаронину. «Вот, держитесь. Море не переплывете, но спасателей дождаться сможете». Утопающий схватил одной рукой нудл и, запихнув его под себя, тяжело задышал. Вторая рука подозрительно бездействовала. «А теперь тащи меня», Схватился он за мое плечо рабочей рукой и подтолкнул к чернеющему вдали берегу. «Вон туда!» «Еще чего?» — возмутилась я. «Я спасателей буду дожидаться. Наши сразу запрос отправили. А вы плывите куда хотите». Но он вцепился в плечо и не отпускал. «Плыви, малышка, потом прирекаться будешь. Мне спрятаться надо, пока моя служба безопасности меня не найдет» так прячьтесь, кто вам не дает, я тут при чем? И вообще, чего на яхту полезли, если плавать не умеете? Умею, просто руку вывихнул, боль адская, а яхта моя. Была, решив немного побыть язвой, кивнула я в сторону догорающего судна. А вам в больницу надо, если болит, а не прятаться. Меня убить хотят, сказал он, и мне сразу перехотелось язвить. Почему вы так думаете? — спросила, заработав всеми четырьмя конечностями. «Моего отца убили. Мне скоро в наследство вступать. У кого-то могли появиться свои интересы», — ответил уклончиво мой погорелец. «А есть за что бороться?» — спросила, больше ради поддержания разговора. Меня как раз это меньше всего интересовало. «Кое-что есть», — кивнул несостоявшийся утопленник, но сразу спохватился. «Ты меньше разговаривай, не растрачивай зря силы. Слишком медленно плывешь». «Вообще-то я в одежде», — разозлилась я. «Попробуйте сами в юбке поплавать. Да и в блузке, знаете ли, не очень удобно всяких тюленей на себе таскать. Это вы там голышом разгуливаете, а я на работе». Недоутопленник оскалился. В темноте сверкнули белизной зубы. Внезапно поплохело. «А вдруг я угадала?» Он под водой голый. Тут нудистов как собак. Мы с Настей на них уже и внимание обращать перестали, хотя первое время я себя чувствовала неловко, особенно перед нашими парнями из команды. Странное дело, голыми ходят нудисты, а стыдно почему-то мне. Хотя Настюха говорила, что ее мечта загар без белых полосок на теле. И Архану так больше нравится. архан Хозяин Гулета, на котором мы работаем официантками. У Насти с ним роман. Вот она и парится. А мне все равно. Мои полоски все равно никто не увидит. Как бы так незаметно выяснить, нудист мне попался или нет? Жаль, на них не пишут, что они нудисты. Их только на пляже можно отличить. Так сказать, визуально. А мой под водой. Торс обнажен. А что там дальше, не поймешь. Полунудист, блин. Еще и темно. Вглядывайся, не вглядывайся, одни зубы белеют. А кто по зубам умеет нудистов различать? Никто, разве что телепаты. Но что делать, если все-таки да? Щеки запылали, постаралась взять себя в руки. Если он без трусов, дам ему свою блузку, пускай обмотается ею, как памперсом. На мне бесшовный бюстгальтер. Если с натяжкой, то сойдет за спортивный топ. Боженька, пусть мне повезет, и он окажется хотя бы в плавательных шортах. Может, как-то незаметно его потрогать? Коленкой, к примеру, поддеть. Если что, скажу, будто случайно. Даже в воде почувствовала, как заливаюсь краской. Еще решит, что я маньячка какая-то или извращенка. Ладно, буду надеяться, что Боженька меня пожалеет. Вы бы тогда хоть ногами поработали, — буркнула я. А то метете языком, как лопастями. Мы бы уже все море туда и обратно прошуровали, если бы придумали, как к вашему языку мотор приделать. Я им не только мести умею, детка, а еще кое-что могу. И очень даже неплохо. Обычно просят повторить. — Хочешь, покажу, когда доплывем? Снова сверкнул зубами мой полунудист а я опять покраснела мне показалось или он в самом деле имел в виду что то неприличное но не переспрашивать же особенно если учесть что мы даже не знакомы и тут он как мысли мои прочитал тебя как зовут такую умную здоровой невывихнутой рукой мужчина по прежнему цепко держался за мое плечо настя дальше плыли молча. Погорелец, видимо, решил, что представляться не обязательно. А мне так точно было все равно, кого на себе тащить. Лишь бы не голова. Мне эти нудисты за месяц работы надоели до чертиков. Он не из наших гостей. Я своих за три дня уже всех запомнила. Наверное, с той яхты, которая в наш гулет ударилась. С мажорской. Мажорская, потому что нормальные люди в темноте не прут на всех парах. Наш круизный гулет «Перла-дель-Мар» давно пришвартовался. Мы целый день плыли на небольшом расстоянии от берега, как все нормальные круизные судна. Тихонечко и спокойненько, чтобы отдыхающие могли рассмотреть все береговые красоты. На ночевку встали еще до наступления темноты. Экипаж включил все возможные сигнальные огни, бортовые, кормовые, да у нас вообще обе палубы огнями залиты. Архан очень ответственно подходит к безопасности, и команда Гулета тоже. Гости отдыхали. Мы с Настей как раз начали напитки разносить. Играла музыка, прямо как на «Титанике» в кино. Гулет пришвартовали у самого входа в бухту. Отсюда утром хорошо будет видно встающий из-за моря солнце. Кто захочет искупаться? Наши даже лестницы для купания не убирали. Откуда она взялась, так никто и не понял. Врезалась со всего маху нам взад. Пожар у них, скорее всего, начался еще раньше. Конечно, паника поднялась, все в воду попрыгали. Я тоже прыгнула, только успела нудл схватить ту маленькую макаронину для плавания. Помню, когда в кино «Титаник» тонул, он воронкой закрутился и всех за собой утащил, поэтому погребла очень быстро подальше от гулета и горящего судна. Оба, правда, по виду тонуть не собирались, но я решила, что безопаснее будет наблюдать за ними на расстоянии. И тогда он меня позвал. Этот мужчина с мажорской яхты. Видать, тоже про «Титаник» знает, потому что плыл в том же направлении, что и я. А потом у меня на глазах начал тонуть. Он все-таки оказался в шортах. Правда, к тому моменту, как мы выползли на берег, мне было уже все равно. Ноги дрожали, руки тоже тряслись, хотелось упасть и не двигаться. Но вокруг был лишь песок и большие камни. Похоже, что один из тех диких пляжей, у которых предпочитали останавливаться прогулочные яхты и катамараны. Мокрая одежда прилипла к телу. Я очень замерзла, хоть ночь была безветренной. Пока плыли, колод не чувствовался. Ночью в воде теплее, да и двигаться приходилось с двойной нагрузкой. Зато теперь у меня зуб на зуб не попадал, а ноги будто по льду ступали. Таким холодным казался мокрый песок. «Холодно?» Послышалось сбоку. и Я вспомнила, благодаря кому здесь оказалось. «Нет, что ты?» Ответила, стуча зубами. «Я как в парилке. Надо снять одежду и отжать», сказал темный силуэт на фоне такого же темного неба. «Надо было бросить тебя в море, чтобы ты утонул, а самой возвращаться и ждать спасателей», зло ответила я, Продолжая клацать зубами. Мой утопленник запрокинул голову и начал смеяться. А я смотрела на него, и одна догадка страшнее другой рождались в окоченевшем мозге. Он сумасшедший. Да нет, правда, чокнутый. Только ненормальный станет отказываться от помощи спасателей. Следующая мысль пришла, что я такая же. И стала еще горше. Но насчет одежды он был прав. И я отошла за камень, хотя было достаточно темно, чтобы можно было что-то разглядеть с расстояния больше, чем пять шагов. Сняла блузку и юбку, мокрое тело обдало прохладным воздухом, и кожа сразу покрылась мурашками. Наверняка я сейчас похожа на ощипанную пупырчатую курицу синюшного цвета. Хорошо, что меня никто не видит. Мой несостоявшийся нудист не в счет. Его мнение как раз меня мало волновало. Белье тоже сняла и отжала, но потом надела обратно. А вот надеть блузку заставить себя не смогла. Про юбку и говорить нечего. Осмотрелась. Может, повесить их куда-нибудь и хоть немного просушить? Только куда? «Сюда иди!» — позвал ненудист. «Камни еще теплые. Разложи свои шмотки. Пусть хоть немного подсохнут». «Без тебя разберусь». Зло огрызнулась я, и правда была на него очень сердита. Хотя больше, конечно, на себя. Но идея с камнями оказалась толковой. Мой сосед по берегу умудрился одной рукой стащить шорты и пытался одной рукой их отжать. «Дай сюда», — отобрала я шорты, так как смотреть на это было невозможно. Кстати, под шортами даже оказались трусы. Но, повторюсь, меня это мало радовало. Выкрутила шорты, протянула ему обратно. Держи, можешь надеть, можешь попробовать просушить. Спасибо. Его пальцы коснулись моих. И я удивилась, какие они теплые. Он удержал мою руку и проговорил озабоченным тоном. Тебе как раз сейчас парилка бы не помешала. Я замерла. Его ладонь оказалась теплой, даже горячей. Он что, весь такой? Захотелось проверить, прижаться к его телу, чтобы он меня покрепче обхватил своими руками, чтобы и правда, как в парилке, тряхнула головой, прогоняя коварные мысли. Что только от холода не примерещится. Зато вблизи получилось его лучше рассмотреть. Увиденное впечатляло. Светлые трусы-боксеры обтягивали узкие бедра, отчего контраст с широким разворотом плеч был гораздо заметнее. А еще они обтягивали кое-что внушительное. И как я ни старалась туда не смотреть, ничего не получалось. Но он, конечно же, все заметил. И ехидно скалился в темноте.